133. Матерь Агни-йоги Мир высший открыт для обращающегося к нему сознания. В этом великое утешение. Стоит лишь отвратиться от зрелища земной суеты и голову поднять кверху, как дуновение сферы иной духа коснется. В этом неизменяемость духов великих, готовых всегда ответить на зов полнострунного обращения. Также и мы отвечаем, если искренен зов.